всем искренним душам, моим братьям и сестрам, также ищущим в забытые сокровища их сердец. Твои имена не вишая, матир маду патэ сакрит, ратим удвагатат адга, ганге вуггам, удан ватим. О Господь Маду, как ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я,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 Часть вторая. Мать Индии. Глава 5. Покинув пещеры Махавердаса Татвал-Бабы, я вновь вернулся к жизни путешествующего нищего бродяги. Зима уже заканчивалась, стало пригревать солнце, все длиннее становились дни, а на деревьях и кустах проклюнулись весенние почки. Однажды, пробираясь через джунгли по дороге, ведущей на север, я вышел к длинному подвесному мосту Лакшман-Джулан, который высоко над водой был перекинут через Гангу. Стоя посередине плавно раскачивающегося моста, я осмотрел на Гангу, спускающуюся с гималайских вершин. С обеих сторон ее украшали храмы и ашрамы, а на берегах Риши исполняли ритуалы. По мосту я перебрался на другую сторону и пошел по какой-то грязной тропке в лес. Внезапно Меня пробрал мороз по коже от жуткого зрелища, открывшегося моим глазам. Передо мной предстали умирающие люди, некоторые совершенно нагие, другие в грязном тряпье. Все они громко стонали в предсмертных муках. Лица у всех них были иссушены и обезображены с провалившимися носами. Руки и ноги изуродованы с кровоточащими обрубками вместо пальцев. Изнуренные голодом, люди лежали в ямах в земле, где они и спали холодными ночами, вместо одеял закапываясь в грязь, чтобы не замерзнуть. Все они с мольбой в отчаявшихся взглядах глядели на меня. Я ужаснулся, я попал в лепрозорий. Меня окружила толпа прокаженных, кричавших «Бокшиш! Бокшиш! Бокшиш!» Притиснувшись ко мне вплотную своими телами, они совали мне прямо в лицо свои изуродованные сочащиеся с руки и настойчиво требовали подаяния. Но у меня ничего не было, чтобы я мог им дать, и я стоял со всех сторон окруженной стеной заживо гниющей плоти, не имея возможности даже сдвинуться с места. Они не отступали от меня. «Бакшиш! Бакшиш! Бакшиш!» Толпа так яростно напирала на меня со всех сторон, что я начал задыхаться. Я уже больше не мог выносить смрада их дыхания и зловония разлагающейся гноящейся плоть «Бакшиш!» — продолжали выкрикивать они. Я ничего не соображал, совершенно потерявшись в неоднозначности происходящего. «С одной стороны...» Меня ужасало такое их обращение, но, с другой стороны, я испытывал к ним жалость, допуская, что, возможно, страшные страдания оправдывают такое поведение. Прошло минут двадцать, показавшихся мне бесконечными. Прилагая неимоверные усилия, я отчаянно пытался осмыслить происходящее. «Проказа является инфекцией», — размышлял я. «Заражусь ли я тоже, чтобы мучиться вместе с ними и затем умереть?» И отпустит ли меня эта толпа вообще? Продолжая выкрикивать, «Бокшиш! Бокшиш!» Прокаженные отталкивали и пихали друг друга в этой отчаянной стычке. Их глаза прожигали меня до самого дна своей мучительной и острой тоской. Наконец, они обыскали всего меня на предмет каких-либо ценностей. Они настроены были отобрать у меня силой все то, что я не отдавал им добровольно. Убедившись, что у меня ничего не было, они оставили меня в покое. Переведя дыхание, я сделал несколько шагов, но мне почти сразу же пришлось вновь остановиться. Я увидал лежащую на земле старуху в обносках. Ее нос утопал в разлагающемся мясе обезображенного лица, и она ужасно страдала. Наши глаза встретились... В ее слезящемся, тосклимом взгляде я почувствовал нежную любовь, истинную и редчайшую материнскую привязанность к ребенку. И ничего не было нужно от меня. Она хотела лишь, чтобы я раскрыл ей навстречу свое сердце и принял любовь, которую она так жаждала кому-то подарить. Она была прекрасна. Почтительно сложив свои изуродованные беспалые руки в приветствии, Она протянула пораженную болезнью руку, благословляя меня. Все мои страхи заразиться исчезли перед ее материнской любовью. Я с готовностью склонился перед ней, подставив свою голову под ее благословляющую ладонь. «Благослови тебя, Господь, дитя мое», — произнесла она молитвенно. «Благослови тебя, Господь». Я поднял на нее глаза и увидел, что теперь её лицо озарилось какой-то необычайной отрадой, жертвенной радостью отдавания. Я заплакал, чувствуя, что все мои суровые испытания были незначительной ценой за это незабываемое благословение. Пройдя дальше, я нашел место у реки и пристально вгляделся в мчащийся внизу поток. Я пытался проникнуть взглядом сквозь толщу бурлящих волн, но ничего не мог увидеть в таинственных глубинах под покровом воды. И хотя та женщина была измучена ужасной болезнью, под этим презренным покровом жила прекрасная душа, всего лишь жаждавшая любить и быть любимой. В своих размышлениях я стал проводить дальнейшую аналогию. Сегодня река открыла мне, что людям свойственно судить о других по их внешности и выискивать только отрицательные качества. Но если мы начинаем всматриваться глубже, то обнаруживаем несметное количество перемешанных друг с другом особенностей характера, составляющих природу конкретной личности. А обнаруженные нами недостатки могут возникать в результате различных травмирующих обстоятельств, являясь своего рода психологической реакцией на всякие эмоциональные раны, оскорбления, отвержения, потрясения или разочарования, незащищенность, страдания, унижения или болезни. Я размышлял о людях, которые чуть не убили меня в Стамбуле, о расистах, с ненавистью выступавших против черных во время марша за гражданские права, о тех, кто плохо относился ко мне из-за моих длинных волос и даже о себе самом, о своем собственном осуждении людей, против образа жизни, которых я восставал, считая, что старшее поколение американцев не в своей вечной озабоченности о деньгах и безопасности, упуская тот момент, что все они пережили великую депрессию, те лишения и невзгоды, которые я был просто не в состоянии понять. Если мы понимаем первопричину того, что принято считать в ком-то плохим, то вместо ненависти мы проникнемся состраданием, поскольку ведь всякая душа изначально является безгрешной. Святые люди ненавидят болезнь, но любят самого больного. Я решил покинуть Решикеш и продолжить свое путешествие дальше на север, чтобы подняться выше, в Гималайи. Де в Праяге я случайно встретился с одним человеком, чей образ навсегда запечатлился в аналог моей памяти. Холодным утром, когда уже меркли звезды на небе, и вот-вот собиралось появиться солнце нового дня, я спустился с горы к месту слияния рек Багиратхи и Алакнанды. С этого момента река уже называлась Гангой. Река шумно пела свою песню. Я погрузился в воду, принять омовение, не зная, насколько сильным там было течение. Едва я шагнул вперед, левущий поток моментально сбил меня с ног и поволок коварным порогам. В тот самый момент какой-то человек атлетического телосложения, случайно купавшийся рядом, мертвой хваткой ухватил меня за руку и подтянул меня сначала к себе, а потом вытолкал к берегу. Затем мой спаситель положил правую ладонь на мою голову с большим чувством нараспев произнес несколько защитных мантр. Вот так произошла моя первая встреча с Кайлаш Бабой. Кайлаш Баба был святым человеком, мощного телосложения, замечательно выглядевший для своих 60 лет, со спутанными сидеющими волосами, намотанными вокруг головы. Когда он их разматывал, они доставали до самой земли. Миновало уже несколько десятков лет с того момента, как он не подстригал ни одного единственного волоска на своем теле. У него было решительное лицо, правильной формы с высокими скулами, большие карие глаза и полный рот зубов, что весьма редко для пожилых садов. Единственной его одеждой было стёганое одеяло, не спадавшее с его плеч до самых ног. В руке, Он держал железный трезубец, в верхушке которого был прикреплен огромный барабан Дамару. На барабане было две ударных поверхности, каждая приблизительно 12 дюймов в диаметре, и располагались они на противоположных концах полой деревянной основы. Между ударными поверхностями на веревке висел шар. Когда Баба стучал по барабану, шар раскачивался вперед-назад, громко ударяя в барабаны металлическая миска для сбора пищи, да старое одеяло. Вот и все его имущество, все, что он имел. Хайлаж Баба был первым, кто обучил меня правилам выживания странствующего отшельника. Холодными ночами мы часто спали на склонах, обращенных к реке. Однажды ночью он предложил мне свое одеяло, и хотя я вначале отказался от него, он все же настоял на своем. В течение многих ночей мы спали вместе под одним одеялом. Он обучал меня, как добывать пищу и медикаменты, определяя съедобные корни, плоды и листья в лесу. Беря меня с собой в деревню, он инструктировал меня, как должен правильно себя вести с саду с достоинством просящей милостыни. В отличие от Запада, где попрошайничеству прошайничеству придается негативный смысл, Выпрашивание подаяния религиозными нищими в сельской местности Индии считается благородным образом жизни, потому что взамен люди получают отсаду неизмеримо больше, чем дают им, подавая милостыню и служа. А так как Кайлаш Баба был такой возвышенной личностью, то и я тоже чувствовал, что просить подаяние означало вести возвышенный образ жизни. Он научил меня, что можно жить, питаясь одним только сухим дробленым рисом. Так как рис являлся самой дешевой едой, то любой торговец зерна всегда с радостью предлагал такую милостыню. И так как рис долго не портится, то его можно хранить в джунглях в течение многих недель. Все, что требуется для его приготовления, это добавить в порции риса немного воды из ручья. Он также научил меня, как поддерживать в чистоте свое тело, чистя зубы прутиком дерева ним и отмывая кожу грязью из русла реки. Помимо науки о том, как питаться и ухаживать за телом, он преподал мне важные уроки, как уважать не только священные реки, храмы, деревья, солнце, луну и священный огонь, но также и змей, скорпионов и диких зверей. Он не говорил по-английски но, похоже, обладал какой-то мистической способностью передавать мне свои идеи, в особенности идею того, что Бог находится в сердцах всех живых существ. Он научил меня видеть божественную душу даже в сердце ядовитой змеи и оказывать почтение и уважение любому существу, уступая ему дорогу. Находясь среди других саду, он обучал меня правильному этикету при обращении к различным классам и кастам, показывал, как правильно есть в их обществе. Так как мы с ним путешествовали в одиночестве, то он все больше и больше привязывался ко мне, как отец, и относился ко мне, словно к своему собственному сыну. Хотя мы никогда не разговаривали с ним, но там, где возникла привязанность сердец, общение преодолевает все языковые барьеры. Простым жестом, Указывая пальцем, улыбкой или хмурым взглядом, он обучал меня всему, чему мне необходимо было научиться. Вероятно, какому-нибудь стороннему наблюдателю он мог внушить страх, показаться неопрятным человеком горой, устрашающей строгим и повсюду таскающим с собой железный трезубец. Но я нашел в нем одного из самых добрых и мягкосердечных людей, которых когда-либо встречал в жизни. Какую бы самую простецкую пищу мы не собирали по деревням, он всегда старался накормить первым меня до полного насыщения, прежде чем брал что-нибудь сам. Когда я отказывался есть первым, он с легкостью мог переубедить меня одним взглядом своих невинных глаз. Практически каждый раз, когда он смотрел на меня, слезы любви заполняли его глаза. Этот человек — огромная гора обожания, Буквально источал из сердца любовь, привлекая к себе, словно давний друг. От него и от других людей, которых я встречал, я все больше узнавал о различных проявлениях Бога или божествах, составляющих пантеон индусских религий. Я не разбирался во всех этих божествах и множественных формах, в которых они являлись. Все это было мне достаточно чуждо, но я не мог не замечать той глубочайшей любви и преданности, на которой вдохновляли людей эти божественные формы. Мой ум был открыт, и мне самому не терпелось разобраться в этом. Кайлаш Баба поклонялся Шиве, аспекту Господа, контролирующему материальное существование и его разрушение, и постоянно распевал мантру «Омна-ма-шивая». Когда мы с ним шли по лесным тропам, он взывал к именам Господа Шивы «Джай Шанкар, Хей Вишванат, Хей Кедаранаджи, Джай Шипарвати, Хей Умамата». Всякий раз, когда мы оказывались вместе с другими поклонниками Шивы, Шиваитами, мы занимались совместным повторением этих имен. Когда воспевание достигало своего апогея, Кайлаш-баба впадал в транс и начинал неистово барабанить в свой домару. Барабан отвечал оглушительно громким звуком. Это приводило всех саду в поистине безумный восторг. Вне себя от радости они трясли головами, и их спутанные волосы мотались в такт из стороны в сторону. Некоторые хлопали в ладоши, другие вскакивали на ноги и кружились в каком-то мистическом танце. Кайлаш-баба пользовался непререкаемым авторитетом у этих бездомных саду. Один пожилой отшельник, живший в лесу, поведал мне, что Кайлаш-бабе никак не меньше, чем уже несколько сотен лет. Никому не было известно, сколько ему на самом деле лет. Он был наделен сверхъестественными югическими способностями излечивать больных и мог демонстрировать удивительнейшие трюки. «Лет тридцать назад я был свидетелем, какие он творил чудеса», — делился со мной один человек. К нему стекались толпы народа, поклоняясь ему как Богу. Но Кайлаш-баба вовремя понял, что божественная жизнь — это власть и слава. Он дал обет никогда не говорить о своих исключительных способностях и не устраивать из этого никакого шоу. У него никогда не было ни учеников, ни ашрама, Он предпочитал одинокую жизнь бродяги в лесах Гималаев. Я не удивился, узнав о великих егических достижениях Кайлаш-Бабы, хотя его способности произвели на меня сильнейшие впечатления. Более всего, меня поразил именно его характер и преданность выбранному им духовному пути. Между тем проходили дни, и я начал ощущать, что Кайлаш-Бабея хочется побыть в уединении. Я не хотел навязывать ему свое общество, понимая, что мне пришло время двигаться дальше. Поклонившись ему в ноги, я попросил его благословения. Кайлаш-Баба сердечно засмеялся и со слезами на глазах заключил меня в свои сильные медвежьи объятия, а потом благословил, читая какую-то напутственную мантру. Меня в равной мере тронула как его непреклонность в отрешенности от мира, так и доброта его мягкого сердца, когда он прощался со мной. Мы полюбили друг друга, словно отец и сын, но, будучи странствующими саду, чувствовали, что больше никогда не встретимся друг с другом. Такой сладостно-горький опыт, когда люди узнают друг друга и развивают дорогие сердцу взаимоотношения, Чтобы затем идти дальше и никогда более не встречаться с этим человеком, составлял часть той жизни, которую я для себя выбрал. Мне это давалось тяжело, однако, несмотря на боль расставания, радость наших отношений была жива в моем сердце. Покидая Кайлаш-Бабу, я молился о том, чтобы никогда не забывать его, и я помню о нем все время». Эти события относятся приблизительно к тому времени, когда в письме домой я делился опытом своих реализаций с моей семьей. Дорогое мое семейство, лучше жить в бедности, чем продать душу за пустой золотой дворец. Лучше жить в неизвестности, чем продать душу за такие пустые никчемные удовольствия, как обожание, слава и известность. Где нет внутренней свободы, там нет жизни. Лучше сразу умереть» если не стремишься узнать смысл жизни. Всё это время я занимаюсь тем, что считаю неоценимой наукой обучения у великих людей и в великих местах Востока. А такое изучение, поверьте мне, занимает массу времени. Я же едва-едва начал приближаться только к самому началу этого обширного знания. Да, я самонадеянный и эгоистичный. Да, Я невежественен и зашорен, и, возможно, сейчас я стою еще дальше, чем когда-либо от познания Бога. Вот так получается, что такому дураку, как я, требуется гораздо больше времени, чтобы увидать благодатный свет высшей истины, сияющий внутри нас, и в вас, и во мне. С любовью, Ричард. Искра духовного стремления, зажженная еще в моем детстве, разгорелась в пламя, когда я молился в соборе Флоренции. Этот огонь пылал все сильнее и сильнее во время моих медитаций на острове Крит и взвивался выше, становясь горячее, подпитываемый моими испытаниями на Ближнем Востоке. Когда я оказался в Гималаях, среди бродячих святых людей, этот священный огонь во мне засверкал поистине просто неистово. Стараясь всю свою жизнь подчинить только этой единственной цели, я умолял Господа помочь мне. Мне уже исполнилось двадцать лет. Из-за напряженного образа жизни мой вес снизился приблизительно до ста десяти фунтов. Комплект моей одежды был застиран до серого цвета, когда я отмывал ее в вылистых речках, прудах и ручьях. Моя кожа обветрилась и загрубела, губы растрескались а волосы спутались. Я носил дешевые резиновые сандали, и мои ступни приобрели коричневый оттенок от глинистой почвы и покрылись трещинами в области пяток. Жизнь, которую я выбрал для себя, брала кое-какую компенсацию моим здоровьем. Но особенно я не беспокоился. Мое стремление найти смысл жизни теперь разгорелось еще сильнее, чем когда-либо. Мне пришла по душе жизнь бездомного саду, и я находился в постоянном приподнятом состоянии духа, ожидая следующего приключения. И радуясь тому, что нахожусь среди таких замечательных душ, продвинувшихся так далеко на своем духовном пути. Продя по лесу, я часто спрашивал себя, найду ли я когда-нибудь такой путь, по которому смогу идти, и учителя, за которым я должен следовать. Однажды, когда я был в Дэв Праяге, меня пригласили в соседний ашрам от обеда среди саду. В то время, когда я уже находился там, откуда-то из джунглей возник Йог. Его никто не знал. Он сообщил, что тем вечером в городе собирается съезд врачей. После того, как уже прибыло несколько врачей, Йог появился там и грозным голосом объявил. — Вы все! — заражены материальным миром и больше верите в современную науку, нежели в свое собственное наследие и традиции. Господь привел меня сюда из леса, дабы сокрушить вашу глупую гордыню. С помощью своей мистической энергии я перекрою все свои системы жизнеобеспечения и умру. Вы зафиксируете мое состояние своими медицинскими приборами, и ровно через полчаса я воскресну из мертвых. Усевшись в позу лотоса с идеально выпрямленной спиной, он принялся интенсивно вдыхать и выдыхать воздух, проделав так примерно раз в двадцать. Затем, сделав глубокий вдох, он прекратил дышать и сидел неподвижно. Каждый из присутствующих при этом врачей лично обследовал его стетоскопом и другими приборами, но никто из них не обнаружил ни сердцебиения, ни дыхания или пульса. Они были поражены. «Клиническая смерть», — заявил один из докторов. Скептически настроенный, я также вышел вперед и, позаимствовав стетоскоп, проверил его пульс и биение сердца. Но пульса не было, и сердце не билось. Когда я был в Нью-Дели, с вами Рама дал мне свою замечательную предварительную оценку мистических способностей йоги. Все время, что я находился в гималаях Я занимался пранаямой или дыхательными упражнениями и асанами, практиковал выполнение различных физических поз и медитацию молчания, чтобы как можно лучше настроить свой ум и тело в унисон с Божественной энергией. Я воочию видел невероятные эффекты таких практик, знал об их огромной позе для здоровья и о способности практикующих модулировать свое физическое объективное существование и состояние. Но эта сцена действительно поражала воображение. Ровно через 30 минут, секунда в секунду, йог выдохнул, открыл глаза, поднялся и демонстративно направился назад в джунгли. Он ничего и ни у кого не просил. Ему просто захотелось показать этим скептикам возможности йоги. И доктора, и я сам в изумлении проводили взглядами его удаляющейся в лесные дебы фигуру. Где бы я ни путешествовал, везде люди почтительно рассказывали о святой женщине по имени Ананда Майма. Я и сам читал о ее экстраординарных способностях в классической автобиографии йога Парамахамса Йогананды в главе, названной «Мать-мать» распространяющая радость. На берегу Ганги, в Деф-Праяге, один саду сообщил мне, что она живет в гималайском городке Деха-Дуни. «Я как раз собираюсь туда сегодня на автобусе навестить святую мать», сказал он, «и приглашаю тебя поехать со мной». Прибыв на место, я зашел в причудливый внутренний дворик, где толпились последователи матери». Все сгорали от желания увидеть ее. Мой попутчик куда-то исчез. Вокруг меня образовалась небольшая толпа тех, кто хотел поделиться рассказами о жизни их гуру. Мне рассказали, что Ананда Майма, являвшаяся гуру премьер-министра Индиры Ганди, родилась в ничем не примечательной деревушке Восточной Бенгалии в начале XIX века. С самого детства она была безразлична к парадной атрибутике этого мира и время от времени повергала свою семью в изумление, впадая в духовный транс. Чем больше ее последователи говорили мне о ее экстатических проявлениях, чудесах и состраданиях, тем больший восторг и волнение я испытывал от всего этого. Но вдруг, Все вскочили на ноги, когда среди нас появилась миниатюрная госпожа в простом белом саре. Поприветствовав всех нас сложенными вместе ладонями, она села на стул, глаза ее сияли радостью. Тоненькая и хрупкая, она тем не менее лучилась какой-то неземной энергетикой. Несмотря на то, что неумолимое время оставило глубокие следы на ее морщинистом лице, оно сияло, будто у шаловливого ребенка. Она словно олицетворяла собой мудрость и здравомыслие вселенской матери, но одновременно вся светилась от безудержной радости, переполнявшей ее, как маленькую невинную девчушку. Ее манера держаться была столь же приятной и смиренно кроткой, как цветок в ее руке, но чувствовалось, что она обладает упорством и силой воли. Улыбаясь нам и все время прихлопывая в ладоши, она возглавила воспевание имен Бога. Затем, после нескольких секунд наступившей тишины, она стала говорить о любви, мудрости и самопожертвовании. «Любовь означает бесконечное, постоянное прощение», — начала она. «Быть мудрым — значит видеть все относительно целого. Если вы поймете, что все принадлежит ему, то вы будете свободны от всех трудностей». И коснувшись рукой своего сердца, она прикрыла глаза. Все неприятности идут из понятий «я» и «моё». Все проблемы происходят из-за того, что мы пытаемся отделиться от Бога. Но если вы с Ним, вся боль отступает. Господь рассеивает горе горем, а не взгодами разрушает бедственное положение. Когда это уже происходит, Он более не посылает нам ни страдания, ни невзгод. Об этом Надо помнить всегда. Я был глубоко тронут тем взаимным обменом любовью, что существовал между матерью и ее детьми. Легкий бриз перебирал листву окружавших нас деревьев. Взглянув вверх, Ананда дома и ма сделала паузу и засмотрелась на весело чирикающего воробьишку. Переглядываясь и улыбаясь, все любовались ее чувствительностью мир бесконечно колеблется между удовольствием и болью, продолжила она. О какой безопасности можно говорить? Здесь нет никакого постоянства. Все это присутствует только в Боге. Страдания даются нам, чтобы мы не забывали думать о Боге, который утешит нас. Всякий раз, когда только возможно, продолжайте повторять Святое Имя. Повторяя Его Имя, вы призываете Его к себе, и значит, Он рядом с вами. Если общаетесь с Верховным Другом, Он раскроет вам свою истинную сущность. Ее мягкий взгляд пробуждал во мне веру и надежду, а ее простой, непритязательный нрав наполнял мое сердце умиротворением. Хотя она считала себя просто ребенком, не более того, все присутствовавшие здесь воспринимали ее как мать. За то время, что я провел рядом с ней, Мне довелось лицезреть, как отреченные саду, йоги и с вами, обычно дистанцирующиеся от женского пола, сидели у самых ее стоп ища материнского благословения. Однажды, когда я сидел в одиночестве во внутреннем дворе, туда изящно вошла Ананда Майма. Дабы выразить ей свое почтение, я опустился на колени и коснулся ее стоп. Она отпрянула, застеснявшись, на ее лице отразилось смущение. Меня, словно налетевшим ураганом, охватило чувство собственной вины. Попытавшись оказать ей должное почтение и уважение при ее появлении, я почувствовал, что допустил какую-то неосознанную бестактность. Мне стало ясно, что хотя она и являлась возвышенным существом, но, должно быть, смиренно надеялась, что ее последователи не будут прикасаться к ее стопам. Заметив, что я помертвел от стыда, она сжалилась надо мной и присела на стул рядом. С непосредственной детской улыбкой она завела глаза наверх. Веки ее чутко закрепетали, а затем закрылись. В безмолвной тишине она вошла в транс. Я почувствовал ауру материнской любви, исходившую от ее неподвижной фигуры. Чудесным, непостижимым образом ее лицо озарилось ангельским светом. Стояла сокровенная, ничем не нарушаемая тишина, когда она вышла из транса, улыбнулась и жестом подозвала меня к себе. Ее глаза искрились от любви, и когда я заглянул в них глубже, они были абсолютно чисты от каких бы то ни было желаний. Молча прикоснувшись цветком лотоса к носу и губам, она вложила его мне в ладонь, а затем, поднявшись со своего места, ушла. Сохранив этот опыт в сердце, я продолжил свое паломничество. Так как я вел жизнь в саду, мне предстояло оценить, насколько серьезным предполагался такой образ жизни. Провести холодную зиму без теплой одежды, не имея никакого иного убежища, кроме голой земли на берегу реки, джунглей или пещеры, будучи уязвимым для насекомых и беззащитным перед зверями. И во время сна, и в часы бодрствования, не рассчитывать ни на какую помощь, если случилось вдруг заболеть, и самое главное, все время быть в полном одиночестве. Однако, я ни за что бы не оставил все это. Из Дахрадуна я направился на северо-запад, еще выше, в Гималай, в Кашиутер, известный многим как «Долина святых». Еще с древних времен йоги облюбовали для себя этот лес в качестве прибежища для уединенной жизни и медитации. Бродя тут и там, высоко на горе я обнаружил одну пещеру. Оттуда я рассматривал лес внизу, подо мной. За эти дни я видел охотившегося леопарда, притаившегося за листвой деревьев. Однажды, изготовясь к прыжку, он бросился на ничего не подозревавшего оленя, приникшего к земле, когда леопард сомкнул на нем свои мощные челюсти. Там были также стаи бродячих буро-белых обезьян, которые постоянно дрались между собой и раскачивались на ветвях, перебираясь с дерева на дерево в поисках плодов и ягод. Пятнистый олень жевал зеленую листву, траву и ощипывал кусты, тревожно поглядывая по сторонам в страхе перед хищниками. Птицы необычных экстраординарных расцветок летали в поиске личинок, насекомых или ягод, а в это самое время королевская кобра бесшумно скользила по земле и деревьям, ища свою добычу и не подозревая о том, что совсем рядом за ней крадется мангуст, который, в свою очередь, растерзает ее саму на кусочки. Все они были моими соседями, а я был всего лишь гостем в их родном доме. Помня... Как Кайлаш Баба учил меня развивать в себе надлежащие отношения к окружающим меня живым существам, я молил о том, чтобы стать бесстрашным. Все живое во всех своих разновидностях должно бороться за выживание, ибо побеждает сильнейший. Но в человеческой жизни, размышлял я, есть нечто гораздо большее, чему стоит следовать. Здесь... В своем лесном обиталище я часто доставал из сумки картину с изображением юного мальчика синего цвета, который нашел меня в Нью-Дейли, и медитировал на него. С каждым разом меня все больше и больше пленяла эта прекраснейшая личность с плейтой, и я гадал, кто же это мог быть. Тем не менее, я никого не спрашивал о нем, я чувствовал, что загадка его личности будет раскрыта согласно замыслу Бога. Однажды весенним днем, сидя в полном одиночестве во внутреннем дворе гималайского храма, я вслушивался в спокойствие утра. Я делал так очень часто и мог различить даже низкий гул черной пчелы, медленно перебирающейся от цветка к цветку в поисках нектара. В таких наблюдениях я понял, что и сам принял для себя подобную жизнь, переходя с места на место и стремясь собрать нектар духовной мудрости и вдохновения. Но пока еще не определился точно в своих желаниях, чтобы остановиться и избрать одно место, один путь и одного учителя. Неожиданно где-то вдалеке раздался плач младенца, зовущего «Мать». В духовном плане я тоже ощущал себя маленьким ребенком, хотя был лишён способности плакать так непосредственно. «Когда же, — думал я, — наступит тот день?» когда я буду призывать своего любимого бога так же искренне, как это дитя зовет свою мать. Позже, когда по внутреннему дворику уже со свистом проносился гималайский бриз, энергично шелестя молодыми распускающимися листочками, я задумался о том, что означало выражение «видеть суть жизни» и решил поделиться своими мыслями в письме домой. «Как дела по ту сторону земли матушки?» Я так думаю, что чем добрее мы сами, тем больше доброты видим повсюду. И если какой-то человек хороший, то он видит больше всего хорошего вокруг. Ричард Внезапно послышались звуки гонга, и сельские жители стали стекаться во внутренний двор храма, который был ничем иным, как небольшим расчищенным участком среди густого леса огромных деревьев баньяна, мнимо и тамаринда, населенного дикими зверями, притаившимися в горах со свежим морозным воздухом. Жители деревни поклонялись божеству в виде каменной статуи, установленной в кирпичном храме, состоявшем из одного помещения. После земных поклонов они стали предлагать божеству свои молитвы, свечи и цветы, глядя на него с пылкой любовью. Так как в прошлом я был связан с иудаизмом и много изучал христианство и ислам, то испытывал определенный дискомфорт от всего этого и не принимал участия в поклонении. Что это было? Идолопоклонство? Я на самом деле не знал. Пытаясь не поддаваться таким поверхностным предвзятым суждениям, я надеялся, что в будущем я смогу понять это лучше. В тот день я столкнулся с одной обаятельной личностью, странствующим в саду по имени... Бала Йоги. На вид ему было лет сорок. Он был невысокого роста, полноватый, с волнистыми темными волосами, блестящими глазами и маленьким носом, который все время дергался вместе с бровями. Он вел себя словно непоседливый подросток. Легкомысленный и многословный он сыпал шутками прибаутками, и ему не сиделось на одном месте. Прося подаяние он выпрашивал сладости, Черта, с которой я до сих пор еще не сталкивался в гималайских бродягах. Но когда наступало время для занятия йогой, он буквально становился средоточием усердия и энергичности. Его многогранная индивидуальность делала его замечательным спутником. Мы провели с ним вместе несколько дней и близко сдружились. Но наступил момент, когда я вновь почувствовал некий зов идти дальше, наверх, в Гималайи. Когда я хотел с ним попрощаться, Бала Шива Йоги сжал мою руку. «Нет», — сказал он, — «сегодня вечером будет моя лекция, я настаиваю, чтобы ты пришел. Ну, пожалуйста». Чем больше я отказывался, тем сильнее он уговаривал меня. Наконец я сдался. Уже в лекционном зале я увидел толпу из нескольких сотен человек, собравшихся перед возвышением, на котором стоял Бала Шива Йоги. Я сидел на стуле слева от сцены. Он начал программу с того, что открыл пустую руку и продемонстрировал ее всем присутствующим. Затем снова сжал пальцы, вошел в состояние медитации, а когда открыл ладонь, то, к удивлению толпы, обнаружилось, что в руке у него лежит черный камень продолговатой формы. Это был Шива Лингом, божественная форма Господа Шивы. Все увидели, как камень начал увеличиваться в размерах прямо у него в руке. Толпа была поражена. Насколько я мог видеть, все это было не каким-либо трюком, а настоящим волшебством. Он поставил Шива Лингам на подиум. Затем, повторяя мантры, он материализовал у себя в руках пепел. Этот мистический пепел непрерывной струей стекал с его голой ладони, засыпая Лингам. Где-то через минуту... Камень оказался погребенным под целой грудой пепла. Аудитория, включая меня тоже, была просто заворожена его волшебством. Поднялся какой-то пожилой мужчина и похвалил Йога, а старая женщина глядела на него так, словно видела перед собой Бога. Когда выступление закончилось, толпа подалась вперед, чтобы поклониться ему. Пятьясь назад я не переставал поражаться. Как такой обычный и беспокойный человек! мог обладать такими удивительными способностями. Подняв вверх свои раскрытые ладони, Балошивый йоги обратился к собравшимся раскатистым громким голосом. Дамы и господа, то, что вы сейчас увидели, называется праптиситхи, искусством йоги. Если не иметь представления об этой науке, то все это кажется сверхъестественным. Занимаясь наукой йоги, Человек может научиться манипулировать грубыми элементами природы, контролируя своим умом ее тонкие элементы. Нахмурив брови, он предупредил. «Никогда не позволяйте себя одурачить. То, что вы видели, не является духовным. Это скорее некий материальный навык, который достигается посредством медитации и самоограничений. Я не бог и не герой» совершающие какие-то сверхъестественные подвиги. Я самый обычный человек, просто обладаю некоторыми способностями, подчеркнутыми мною из йоги». Он потряс обеими руками, разбрасывая пепел по воздуху, и заявил, «Я могу создать пепел. Бог может создавать целые вселенные». На мгновение он замолк, глядя на своих слушателей, а затем громко огласил свое заключительное сообщение. «Истинная духовная жизнь означает понимание того, что ты — это не тело и не ум или эго, а также осознание себя как души и стремление к Богу и благочестию. Уже одно это способно принести мир». Пока народ выстраивался в очередь за его благословениями, Балашива-йоги подошел ко мне и поинтересовался. «Доволен, что остался?» «Да, спасибо», — ответил я. «Конечно же, на меня произвели глубокое впечатление его способности, но более всего этого я оценил его честность относительно того, что было действительно важным. Я понимал, что если останусь обучаться у любого из этих опытнейших йогов, то, возможно, тоже смогу достигнуть в этом определенного мастерства. Но также я понимал, что совсем не это является целью духовной жизни. «Пожалуйста, благослови меня на выполнение твоих наставлений», — попросил я. Громко расхохотавшись, он заключил меня в свои объятия, как старый друг. Потом он раскрыл ладонь для благословения, сжал пальцы, а когда вновь раскрыл руку, на ней лежала бусина священной Рудракши, совсем свежая, красноватое семя, покрытое пеплом. Он вложил бусину в мою ладонь, как дар своего вибути или благословения. Я опять вернулся в лес и, бродя там, размышлял о том, что только что видел. Это было невероятно, но после того, как я столько времени провел в Гималаях, уже ничто не поражало меня сильно. Самым невероятным из того, что проделывал Балашива йоги было то, что он остановил людей, хотевших поклоняться ему как Богу. В Америке поклоняются спортсменам за их скорость и силу, людям искусства за их красоту и таланты, ученым за их теории и изобретения, политическим деятелям, за их спичи и влиятельность, философам за их умственные способности, а бизнесменам и мужчинам и женщинам за их богатство. В Индии йогам поклоняются за их мастерство управлять тонкими энергиями. Честность Балашива йоги произвела на меня сильное впечатление. Истинная духовность заключается в осознании Бога и благочестии, а не в том, чтобы выставлять напоказ показ собственные способности. Поскольку люди не ценят и не признают власти Бога, они очаровываются такого рода трюками. Сидя под раскидистыми ветвями дерева баньян, я размышлял, почему люди столь сильно жаждут увидеть такие вещи. Повсюду, куда бы мы ни кинули свой взгляд, мы можем засвидетельствовать непревзойденные чудеса Божьи. Но так как мы видим их постоянно, то считаем их само собой разумеющимся. Подняв семечко, я внимательно разглядел его. Господь поместил в это крошечное семя гигантское дерево баньян, а из каждого дерева затем получается в тысячи раз больше таких семян. Вот это чудо! А в одном единственном облаке, что так легко плывет по небу, он хранит такой запас воды, что ею можно затопить весь город, Когда для рождения ребенка вместе соединяются мужчина и женщина, у них нет никакого представления о техническом плане дальнейшего развития ребенка на каждой стадии его роста. Это происходит само собой. Вот такое чудо. Каждая из разновидностей жизни наделена Богом удивительнейшими талантами. Кто-то летает, плавает, бегает, лазает по деревьям может ползать по стенам или же создавать цивилизации. Могло ли это всё произойти просто случайно? Творение представляет собой ничто иное, как сплошные чудеса, одно удивительнее другого. Трудно не почувствовать страха от одного только вида того, что человек может управлять материальным миром такими способами. Но Балашива Йоги справедливо бросил вызов, околдованный его способностями аудитории. «Я могу создать пепел. Бог может создавать вселенные».